Батюшка оторвал меня от своей груди и удивленно возрился мне в глаза. — Да уж, сынок, — произнес он, качая головой, — вон, как ты далеко мыслишь. Я думал, ты просто сотоварищей для шалости ищешь, а ты... «О благе государства думаешь!» Я улыбнулся. «Так ты, батюшка, сам мне все время о том толкуешь. Как мне о том не думать?» Я сделал паузу, а потом, решившись, выпалил. «А хочешь, батюшка, я тебе, ну, как бы по учебному заданию, все, что я думаю про сию школу царскую, распишу». «Школу царскую!» — Годунов улыбнулся. «Ну, добро. Распиши. Посмотрим, что ты там напридумывал, озорник. И я туда напишу, что мне еще прознать интересно, и каких учителей надо, ладно, батюшка?» Царь добродушно кивнул. «Пиши уж, не слух!» Он покачал головой и взъерошил мне волосы. «Только давай так договоримся. Ежели я эту твою задумку одобрю, ты шалить и озорничать перестанешь. И учиться станешь прилежно, чтобы учителя на тебя не жаловались». Я серьезно посмотрел на него, и торжественно осенил себя крестным знамением клянусь тебя в том батюшка что коли ты сделаешь по-моему не будет в царской школе ученика более прилежного чем я и осеняю себя в том святым крестным знамением глава 5 А пока юная девица, так осиза голубица. А како мужняя жена, то також аки сатана. Ой, горе, горе, ой мужня доля. Гудел гулял московский торг, Близился великий праздник, Преображение Господне, яблочный спас. Как и все двунадесятые праздники, Он имел этакие подготовительные дни, именуемые «предпразднство», и в эти дни народ уже начинал гулять, разогревать себя перед светлым праздником. В церквах уже шли предпраздные службы, светились яблоки, торговцы готовили особенные сласти, которые были куда больше продающихся в обычные дни. «А что?» В праздник каждому хочется себя да дайчат с домочадцами порадовать, побаловать сластями и вкусностями, посему он готов разориться на вдвое большую сладость. Ну и, конечно, слетались в Москву в ватаги. По моим представлениям, скоморохи были кем-то вроде бродячих артистов или уличных жонглеров, до сих пор частенько встречающихся на улицах европейских городов и городков, правда, нынче уже практически только в туристических местах. В Рияке вон даже ежегодный фестиваль уличных артистов проводит. Оказалось, все не так. Скоморожьи в Атаге больше напоминали цыганские таборы и насчитывали по несколько десятков человек, иногда и под сотню. И на узкой дорожке с таковыми было лучше не встречаться, вполне могли ограбить и даже прибить. Причем рынок, так сказать, у них был жестко поделен. И кому, где, когда и сколько выступать было четко определено. Поэтому если какая ватага забредала не на свою территорию, Случались жесткие разборки, во время которых неподготовленного зрителя просто оторопь брала. «Вот эти милые, веселые, смешливые люди и умеют так жестко махаться! Ну, типа как банды нищих в той моей Москве!» Вроде бы совершенно убогие, согбенные, еле дышащие старушки и одноногие или вообще без ног ветераны преступных войн антинародного режима. А как пойдут друг друга мочить, так только ОМОН исправляется, да и то не сразу. Сам однажды видел, как дюжий ОМОНовец в бронике и сфере вылетел из толпы старушек и шмякнулся на мостовую, да и остался лежать. На носилках пришлось тащить болезного. Я шел через толпу, крутя головой и примечая все интересное. Это был уже не первый мой выход в город, но я в первый раз вышел без пышной свиты. Не царской, конечно, но минимум человек пять за мной, как правило, волоклось. Сказать по правде, я сбежал. Нет, ни не один, такой ошибки я бы никогда не допустил, но зато с человеком которому мог доверять, если уж и не стопроцентно, то как минимум настолько, насколько я вообще мог кому-то доверять в этом времени. Да и в прежнем тоже, если уж быть совсем откровенным. Впрочем, — я покосился через плечо, — человеком того, кто шел вместе со мной, можно назвать с большой натяжкой. Зверь, медведь в человеческом обличии, ночной кошмар. Я смотрел на него с гордостью. Моё, сам надыбал, никто не помог. Искать себе личного телохранителя я принялся едва ли не сразу, как получил хотя бы относительную свободу. И искать его я начал не там, где это сделал бы обычный человек, не среди стрельцов или рынд царских палат, и не среди царевых дворян, и даже не среди лихих кулачных бойцов на празднике чешащих горожан своим немалым искусством. Нет, я начал его искать в разбойном приказе. Константин говорил мне, «Шеф, телохранитель — это собака. Он должен быть таким же верным и таким же тупым, но зато с таким же звериным нюхом на опасность». Он не должен прислушиваться к тому, что ты говоришь, лучше всего, если он вообще не будет понимать твои слова. Что бы и как бы ты ни обсуждал, от проблем бизнеса до театральной постановки, это должно быть ему неинтересно, потому что в его задачу входит одно — нюхать, стоять и нюхать, сидеть и нюхать, ехать и нюхать, спать и опять же нюхать. Все остальное должно быть за пределами его недоразвитого мозга. Если твой телохранитель готов поддержать беседу, рассказать анекдот, рассмеяться над твоей шуткой, гони его в шею, потому что он кто угодно, но только не телохранитель. Ибо пока он смеется, балаболит анекдот или развлекает тебя беседой, он отвлекается. Впрочем, там я считал, что мне не очень нужны были телохранители, во всяком случае такие, вот еще терпеть рядом тупые рожи, если уж брать, то скорее так, силовое прикрытие и люди для всяких поручений. И я себе такого так и не завел. Возможно, поэтому Хромому и удалось то, что удалось, если, конечно, именно он был причиной того, что я здесь оказался. Так вот... Здесь я начал искать себе именно то, о чем мне говорил Константин. И никакого места для поиска подобного экземпляра лучше разбойного приказа я придумать не мог. Нет, вполне возможно, экземпляр подобных кондиций нашелся бы где-то еще, в конце концов, среди тех же стрельцов я увидел несколько рож, явно необремененных интеллектом и при этом соответствующих физических кондиций, но опыт жизни разбойником, по моим прикидкам, должен был куда более способствовать выработке требуемого мне нюха на опасность. Были еще и кое-какие другие соображения. Скажем, я надеялся, что человек, которого я вытащу из-под виселицы, какова и, однако, не исчезнет совсем с горизонта, а просто отодвинется на то время, что он остается мне полезен, будет куда более замотивирован на преданную службу. В приказных избах я вообще стал довольно частым гостем, ибо одной из задач, которые я перед собой поставил, была необходимость разобраться с тем, как здесь осуществляется управление. Старшим среди приказных диаков в Кремле был диак Василий Щелкалов, чей брат Андрей, ныне уже покойный, был у батюшки в большом фаворе. Впрочем, по рассказам, это была личность совершенно невероятной работоспособности. Местный Ли Якокко, так сказать. Примечание. Ли Якокко, Лидо Энтони Якокко, легендарный американский менеджер, Председатель совета директоров Форд, а затем и Крайслер, его имя стало почти нарицательным. Конец примечания.